Ни дымки, ни тумана не было. Лишь они втроем, и лошади казались тут неизменными, по-настоящему устойчивыми, твердыми. Но когда Рант прикоснулся к камню под собой, то тот ощущался вполне твердым. Протянув руки, юноша потряс за плечи Лоило и Хурина. — Проснитесь! Проснитесь и скажите мне, что я сплю! Пожалуйста, проснитесь! — Уже! —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 Он пал на колени, заламывая руки, но взгляд метался по сторонам. «Что случилось?» «Я не знаю», — медленно произнес Рант. «Я надеялся, что это сон, но... Может, это и есть сон?» У него уже бывали сны, которые не были сном. Не вспоминать о них, ни повторение их ему не хотелось. Он с крайней осторожностью встал.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 — сказал Рант. Нет, лорд Рант, простонал Хурин. — Нет, айседы не сделали бы нам ничего плохого. Они не могли. Я иду в свете. — Как и мы, Хурин, — одернул его Рант. Айседы нам не сделали бы ничего плохого. — Если только не встанешь у них на пути. Не Морейн ли как-нибудь сотворила такое? — Лоял.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 Огер произнес совсем по-иному, явно подчеркивая значимость сказанного или очень похожего, а под рисунком надпись «От камня к камню бегут линии, если между мирами что могли бы быть». Что это значит, Лойл? Тут же нет никакого смысла.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 и умеют пользоваться ими или умели. С нами все равно нет айседы, чтобы направлять силу, так что мне непонятно, как эти камни нам помогут». Уранда по спине забегали мурашки. Айседой их использовали. В эпоху легенд, когда были мужчины айседой,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 Он чувствовал на лице бисеринки пота. Решительно он продолжал, заталкивая свой страх во все пожирающее пламя, отчего оно росло и росло. И там была пустота. Суть его самого плавала в ничто. Он видел свет, соедин, даже с закрытыми глазами ощущал его теплоту. Свет окружал его. окружал все, заливал все. Он колебался, подобно пламени свечи, видимому через промасленную бумагу. Прогорклое масло, дурно пахнущее масло. Ранг потянулся к свечению, он не понимал, как он потянулся, но это было что-то, какое-то движение, стремление к свету, к соединению.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 Он пытался соединить это изображение со светом. Селился слить их воедино. Лощину какой-то была, и себя с Лойлом и Хуриным там, вместе. Голова заболела. Вместе с Мэттом и Перином, и с Шайнарцами. Жжение в голове. Вместе! Пустота взорвалась, разлетелась. Тысячи бритвенно-острых, кромсающих разум осколков.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 Но глаз от Ранда он тоже не отрывал. Ранду стало интересно, о чем же думает сейчас Огер. «Попробовать стоило», — сообщил Ранд спутником, то противное ощущение протухшего масла в голове. «Свет, это же внутри меня, не хочу, чтобы это было у меня внутри». Медленно ослубевала, но тошнота пока не проходила. «Я еще попробую, через пару минут».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 Я готов был поклясться, что след уходил из лощины обратно туда, где мы были. Ну, теперь след в том же самом месте, только здесь, и слабее, как я говорил. Не старый, нет, слабый, он не потому... Но... Не знаю, лорд Ран, только одно — след здесь есть. Ран поразмыслил. Если Фейн и эти друзья темного были тут...